Двадцать третье. Элиза. Я позвонила Тома, чтобы обсудить проблему Эдуара. Разговор ничего не дал. Он повторил, что ужасно сожалеет, но квартира слишком тесная, и поселить там пса нет никакой возможности. Я не смирилась, решив взять сына измором, а до тех пор не оставлять Эдуара одного. Он сидит под столом у моих ног, не ложится, потому что караулит малейшую угрозу. Известие о новом члене коллектива быстро облетело бюро, и многие коллеги явились лично убедиться в уродстве животного. Кое-кто незаметно гладит его по голове, чтобы улучшить свою карму. Даже Оливье, обычно такой же приятный, как грибок ногтей, почесал Эдуару шею. Уверена, что он пес. С сомнением в голосе спрашивает Нора. «Прекрати, у него просто необычная форма головы». «Это еще слабо сказано». «Твой питомец похож на летучую мышь и сортирную швабру». Я... Нору перебивает мадам Маденье. «Откуда взялся этот ужас, летящий на крыльях ночи?» Восклицает она. Нора хихикает, я инстинктивно бросаюсь на защиту Эдуара. «Это собака!» «Без вас я бы не догадалась. Рада, что вы последовали моему совету и нашли себе компаньона, но зачем приобщать к этому счастью всех вокруг?» Я готова дать стерве отпор, напомнить, что многие служащие каждый день приходят на работу с домашними любимцами, причем с разрешения дирекции, что наш президент, генеральный директор. Нигде не бывает без своей левретки, но маденьерша не ждет ответа. Она усаживается на свое место, что-то недовольно бурча себе под нос. В полдень иду в парк по соседству, чтобы съесть свой салат. В наш ресторан зверей не пускают. Эдуар оживает впервые после отъезда Тома. Он взахлёб нюхает землю, натягивает поводок, прыгает, заглядывает под чужие хвосты и, если ему нравится запах, виляет своим приветствую нового друга. За полчаса Эдуар успевает восхититься Далматином, Пуделем, Канекорсе, Бультерьером и еще одним созданием, похожим на козу, но лающим так громко, что никто бы не усомнился в его принадлежности к псовым. Мне не приглянулся ни один человек. Хозяева собак не жаждут сближения. Никто. за исключением старика с пуделем, во всех подробностях описавшего мне свою последнюю колоноскопию. Поразительный контраст. Эдуард талантливее меня. В детстве я была общительной, ничего не боялась, и если мне кто-то нравился, знакомилась и заводила новых приятелей. Иногда мы представлялись, но чаще сразу переходили на высший уровень и делили друг с другом замок из песка, горку и секретики. Помню, однажды в шесть или семь лет я гуляла в парке. На карусели нас было четверо, и мы по очереди толкали колесо и хохотали, умирая от восторга. Родители надзирали издалека, сидя на скамье, и не общались. По пути домой я спросила маму, почему взрослые никогда не играют, а она в ответ рассмеялась. В юности все изменилось. Чужое мнение стало важным. То, что положено и не положено, главенствовало над желанием поступить по-своему. Я переживала разочарование и предательство, Возводила защитные стены и сооружала водяные рвы, чтобы отпугнуть захватчиков. Сегодня я одна из взрослых, сидящих на скамейке. Если незнакомый человек обращается ко мне, я воспринимаю контакт почти как агрессию. Люди, которые заводят разговор в общественном месте, кажутся мне странными. С почтальоном, соседом или булочницей я ограничиваюсь привычными вежливыми фразами, надеясь их отвадить. Возвращаюсь на работу с Эдуаром на поводке. Этот пес похож на Гремлина и воняет, как очистная станция. Но он счастлив, доволен прогулкой и завел уйму друзей. «Учись, хозяйка. Пора разрушить бастионы и опустить подъёмный мост для гостей. Терять мне нечего, все будет хорошо, если не придется обнюхивать зады мне подобных».